«Завтра я должна выйти замуж. Никто не знает об этом, кроме узкого круга посвященных, высших и их доверенных лиц, причастных к церемонии. Даже семья Романа не догадывается о том, что скоро в их клане будет прибавление в моем лице. От этих мыслей мне стало душно. Сидеть одной в спальне, пока все вокруг заняты расследованиями, подготовкой к свадьбе или просто своими делами, невыносимо». Я захотела проветриться, тем более, что Роман уехал куда-то на целый день. Отпросившись, вышла в парк, попросила охрану держаться в паре шагов от меня, а не дышать в спину, как они всегда делали, стоило мне покинуть комнаты. В парке нашлись садовые качели в укромном месте. Охрана расположилась неподалеку. Кто-то присел у дерева, кто-то лег на траву и закинул руки за голову. С этими парнями легко. Они не давят не навязывают свое присутствие, позволяя мне дышать свободно. Я уже успела расслабиться, как неподалеку раздался шорох и шаги. Мое обоняние до конца не восстановилось, но я уже различала многие запахи и точно знала, что к нам приближается манкулов. «Добрый день!» – стоило Бену выглянуть из-за кустов, как охрана одномоментно вскочила на ноги. Трое мужчин заслонили меня, почти полностью скрыв от взгляда Бена. «Да тебя охраняют как принцессу!» – завистью протянул Бета Манкуловых. «Парнишки, разойдитесь по-хорошему!» – потребовал он. Но мужчины не тронулись с места. «Это их работа, их обязанность не подпускать ко мне никого. Хм, но ведь в прошлый раз Романа подпустили, и препятствовать ему никто не посмел». «Ладно, не хотите по-хорошему, будет по-плохому!» – вздохнул Бета. Судя по всему, он достал телефон и начал кому-то звонить. «Не берет!» – разочарованно хмыкнул он. «Занят». «Как думаете, что он скажет, когда вернется вечером?» К моему удивлению, охрана замялась. С чего это, прислужников высших, волнует мнение Романа? Хотя, если вспомнить, как охрана реагировала на Альфу, не смея даже слову против ему сказать, думаю, мне нужно задать своему жениху несколько вопросов. «Зачем ты пришел, Бен?» В конце концов, поговорить мы можем и через спины моих охранников. «Проведать тебя», — ответил Бета, как ни в чем не бывало. Хотел прогуляться, пообщаться, а тут эти истуканы встали и ждут, когда я их на лопатки уложу. После этих слов один из охранников угрожающе рыкнул. Чувствую, еще немного, они по-настоящему побьют моего будущего родственничка. Прогуляться я не против, протянула я, вставая с качелей. Если охрана будет поблизости, то почему бы нам не пройтись? Я сердцем чувствовала, что Бен не представляет опасности. Он лает, но не кусает. «Да и Роман заверил меня, что никто из его ближнего круга никогда не смел и не посмеет причинить мне вред. Пора учиться доверять словам своего жениха». «Поняли?» – горделиво вскинул голову Бета, обращаясь к охране. «Раступились!» – приказал им он, но даже по моему скромному мнению это было слишком. «Думаю, будет лучше, если охрана будет идти в двух шагах позади нас», – меру любого предложила я. «Конечно, я доверяю Бену, но охрана пусть держится поблизости. Все вместе будет веселее. Я получила твое письмо». Парни расступились, и мы с Беном неспешно зашагали по аллее. «Спасибо за поддержку». «Да что ты так официально?» – скривился Бета. «Ты мне уже как родная стала», – усмехнулся он. «За эти дни так и спереживались за тебя, что хоть в стаю принимай». Я скосила глаза на Бена. Он знает о нашей свадьбе с Романом или нет? Ведет себя так, словно хочет сблизиться с будущей родственницей. «Я слышала, ты тоже участвовал в поисках?» – улыбнулась я. «Спасибо тебе!» «Как я мог оставаться в стороне?» «Все подозревали моего брата, недовольно буркнул он, но я понимала, что эти эмоции направлены не на меня. Бен ни в чем не винит дочь своего врага. Я правда очень переживал за тебя», – добавил Бета уже серьезней. Когда похитителя найдут, я не упущу возможности начистить ему морду до того, как с него снимут шкуру. «Ты обижен за несправедливое обвинение против Романа?» нахмурилась я. «Знаешь, мне жаль, что так вышло. Роман ни в чем не виноват, и я всем это повторяю». «Ты совсем не такая, как остальные Капуловы», бэн сверкнул глазами. «Совестливая, честная, вежливая. Ты случайно не подкидыш?» прищурился Бетта. «И мне не показалось, что он шутит. Нет, запах капуловский», – разочарованно хмыкнул он, принюхавшись. «Бен, ты такой смешной!» – рассмеялась я, не зная, как общаться с этим мужчиной. «Он то шутит, то говорит всерьез, то рычит о злости, то делает комплименты. Какие же они разные с Романом, хоть и братья!» «Спасибо!» – Бета расплылся в очаровательной мальчишеской усмешке. «Приятно услышать комплимент от столь очаровательной девушки!» От такого откровенного комплимента я по-настоящему смутилась. Да он же откровенно заигрывает со мной, с невестой своего брата. Бен, от взбешенного окрика я и сама подпрыгнула. Не может же это быть? Ромыч как-то приветливый в то же время нервно протянул Бета, обернувшись. Я медленно поворачивала голову, пока в поле моего зрения не возник Роман Манкулов. Печатным шагом он приближался к нам с застывшим на лице желанием убивать. Какого дьявола здесь происходит, рявнул Альфа, застыв в паре шагов от нас. Даже охрана и та попятилась, испугавшись вида разъяренного оборотня. В смысле? Только Бен сохранял насмешливый беспечный тон. Гуляем. Погода чудесная, Юле нужен свежий воздух. Я же не мог оставить ее на этих остолопов, он кивнул на мою охрану. «Я приказал тебе заняться расследованием». Роман был так взбешён что, кажется, готовился убить брата прямо здесь. «Какого черта ты гуляешь с Юлей?» Чувствовалось, что Роман с трудом подбирает цензурные слова. «Не будь здесь меня, и он бы разговаривал с младшим братом совсем на другом языке». Мне стало жаль Бена. Он не заслужил такого обращения. Не сделал мне ничего плохого. «Не кричи», — попросила я тихим и спокойным голосом. Сделала шаг вперед, заслоняя своей хрупкой фигурой Бету Манкуловых. Роман так опасно нависал над ним, что я начала по-настоящему переживать за парня. Мы просто гуляем, что за скандал. Роман медленно опустил взгляд, пронзая меня им словно кинжалом. Я и сама съежилась от столько опасного холодного отношения. А главное за что? За простую прогулку в компании его же брата? А с тобой у меня будет отдельный разговор, процедил он сквозь зубы. Я сразу ощутила себя провинившейся школьницей, которой грозит ремень. Эй, она и так недавно на ноги встала. Теперь Бен заступился за меня, сделал шаг вперед и задвинув меня к себе за спину. Чего разошелся? Хочешь, чтобы тебя вновь обвинили в причинении вреда Юли в третий раз? Ха, я с трудом сдержала смех. А ведь правда, такое количество совпадений выглядят странными. Чуть что со мной случается, Роман рядом. Проводите Юлию в ее комнату. Ледяным голосом приказал Роман охране, не сводя убийственного взгляда с младшего брата. Никого не впускать, пока я не приду. К моему бескрайнему изумлению никто не возразил Роману. Никто из охранников не возмутился тому, что Манкулов смеет приказывать им. Да с какой стати охранники высших должны исполнять приказы Романа? Этим вопросом задалась только я. Никто из мужчин и ухом не повел. Меня молча обступили и повели в сторону замка, словно в живой клетке. Обернувшись, я увидела Романа, грозно нависшего над Беном. Время тянулось бесконечно долго. Я металась по комнате, не в силах усидеть на месте. Что там происходит? Черт, и почему я не осталась там? нужно было Хотя бы постоять в сторонке, чтобы проконтролировать ситуацию. А вдруг Роман убьет брата? Самое главное то, что я так и не смогла понять причину его гнева. Неужели это потому, что Бен нарушил какие-то указания Альфы? но ну, так это не повод убивать брата. Наконец за дверью раздались шаги. Манкулов приближался ко мне очень решительно. От его тяжелых шагов по полу шла вибрация, которая чувствовалась даже через закрытую дверь. На миг мне захотелось, чтобы охрана наконец выполнила свои обязанности и защитила меня от Манкулова, но быстро призвала себя к порядку. «Альфа не причинит мне вреда. К чему это паника?» Набрав в грудь воздуха, я выпрямила спину и приготовилась к серьезному разговору. «Итак я жду». Роман нагло ворвался в мою комнату и молча уселся в кресло, сложив руки в замок на животе и вперился в меня мрачным взглядом. «Чего?» – не поняла я. «Объяснений. Что ты делала в саду с моим братом? Когда вы договорились о встрече? Что обсуждали?» Он задавал вопросы, будто следователь на допросе. Не повышал голос, не давил, но напряжение в его голосе скрыть не удалось. «Если ты сейчас же не сменишь тон, никакого дальнейшего разговора, никакой свадьбы не будет», – тихо отозвалась я, оперевшись о подоконник. «Нет, я не буду связывать свою жизнь с тем, кто намерен командовать мной направо и налево. Это сейчас он себя сдерживает. А что будет после свадьбы?» Впрочем, сдерживался Манкулов недолго. Услышав мой ответ, он взлетел в кресле и пружинистой походкой приблизился ко мне. «Что между вами происходит?» – прошипел Роман хриплым голосом. «Вы же ненавидели друг друга. Что изменилось?» Манкулов не столько злился, сколько боялся. Я видела страх, сверкающий в глубине его взгляда. «Не знаю», – пожала плечами я. «Бен, конечно, очень своеобразный парень, но не настолько, чтобы я его ненавидела». «Он забавный», – хихикнула я, надеясь сгладить ситуацию, но глаза Романа стали почти черными. Даже лицо потемнело, словно на него внезапно набежала тень. «Забавный?» – прохрипел он. «Да, я помню, как ты смеялась рядом с ним», — шумно сглотнул он. «Значит, он тебе нравится? Тогда зачем тебе я? Или ты согласилась выйти за меня из благодарности?» С каждым словом Роман все сильнее походил на покойника, сердитого покойника. «Что за чушь ты несешь?» — не выдержала я, прерывая этот поток бреда. «Я влюбилась в тебя, поэтому и согласилась. Если наш брак предполагает, что мне будет запрещено общаться с другими мужчинами...» то об этом нужно было предупреждать заранее. Я захотела прогуляться. Бен узнал об этом и предложил прогуляться. В чем я виновата? В том, что не сижу за творницей? Я не хочу, чтобы ты гуляла с чужими мужиками, прошипел Роман, сжав кулаки. Да он же твой брат, воскликнула я. Какой же он чужой? Мы с ним практически родственники. Я правда не понимала, в чем провинилась и из-за чего злится Роман. Закатив глаза, Альфа резко выдохнул и опустился в кресло. Устал, откинул голову назад, прикрыв глаза. «Извини», — выдохнул Альфа, качая головой. «Я с ума схожу от ревности. Как представлю тебя с Беном?» Он скривился, словно боль и злость смешались в его душе и обожгли. «Роман!» Сделав осторожный шаг вперед, я присела на корточки и оперлась о колени Альфы. «У меня с Беном ничего нет и быть не может». Медленно, четко, с расстановкой произнесла я, чтобы мой жених услышал каждое слово. «Если сейчас мы не расставим все точки над «ё», то дальше двигаться не сможем». «Правда?» – тихо спросил Манкулов, не открывая глаз. «Конечно, я не собираюсь изменять тебе и крутить на стороне какие-то романы. Я хочу быть честной женой. Если ты этого не поймешь, если не возьмешь свою сумасшедшую ревность в узду...» что нам лучше не быть вместе». С болью выдохнула я, и только тогда Роман открыл глаза. «Когда я узнал, что ты гуляешь в парке, то сразу поспешил навстречу», – вздохнул Альфа. «Пришел, а ты прогуливаешься в компании моего братца и еще улыбаешься ему», – прошипел Роман, нервно дергнув головой. Мне сразу все мозги отшибло. Альфа все еще не мог успокоиться. «Это точно», – хихикнула я, улыбнувшись. «Ты говорил, что я должна доверять твоему слову. «Рома, это касается нас обоих. Ты тоже должен верить мне. Если я соберусь переспать с другим мужчиной, то обязательно сообщу тебе об этом». Пообещала ему, и эта шутка смогла растопить лед волчьих инстинктов. «Ладно, признаю, был неправ». Примирительно поднял руки Манкулов. «Прости, больше такого не повторится. Надеюсь, потому что если ты будешь бить всех мужчин, с которыми я буду общаться, нам придется туго». Натянуто пошутила я, почесав затылок. Репутация нашей семьи станет еще хуже. Повтори, неожиданно для меня Манкулов расплылся в улыбке. Что именно, не поняла я. У нашей семьи, промурлыкал Роман, как приятно это слышать. Он привлек меня к себе, обхватил талию и усадил на свои колени. Что ты сделал с Беном? Заметив, как размягчился мой жених, я решила, что можно задать этот вопрос. Объяснил ему, что указания Альфы нужно исполнять неукоснительно. Манкулов с наслаждением втянул воздух над моими волосами и оставил на щеке легкий поцелуй. «Ты бил его?» – с напряжением спросила я. «Нет, но я был близок к этому», – шепнул Роман, потершись носом о мое ухо. «Ты должен извиниться перед братом», – попросила я, не сопротивляясь ласкам Альфы. Он не сделал ничего плохого. альфа не извиняются, мой ангел». Манкулов не разозлился на такую просьбу, а просто мягко отказал мне. «Но ты был неправ», – попыталась настоять я. «Юля, ты не слышишь меня». Я предъявил претензии брату за то, что ему было приказано заниматься расследованием, а он отправился гулять. Несмотря на то, что Роман наслаждался мной, это не помешало ему трезво мыслить. Но он расспрашивал меня о похищении, попыталась вступиться я за Бена. «А я приказал ему заняться сбором улик, а не допросами», — рыкнул Альфа мне на ухо. «Но...» — еще одно слово о моем брате, ему точно не поздоровится, — пообещал он. «Давай просто побудем вместе», — Роман зарылся в мои волосы. «Хочу запомнить такой твой запах, какой!» — опешила я. «Невинный!» — шепнул Манкулов, сжимая меня в медвежьих объятиях.